10 форматов. Формат 1. Текст. Теперь, после того, как 10 самых распространенных акцентов контента определены, пришла пора переходить к изучению форматов, с помощью которых все эти истории могут воплотиться в жизнь. Начнем мы с текстового контента, набора букв, объединенных с намерением создать связанные слова и предложения. Текстовый контент настолько широко распространен, что, скорее всего, именно этот формат сразу же приходит вам на ум. Текст присутствует на дорожных знаках и рекламных счетах, на упаковке продуктов и в меню ресторанов. Им наполнены наши письма, как электронные, так и обычные. Текстом изобилуют ленты новостей в соцсетях приложения-мессенджеры, экраны всех наших устройств. Кроме того, большинство людей так или иначе учились составлять тексты, поскольку в системе образования, как правило, основной упор сделан именно на этот формат. С его помощью передают знания и рассказывают истории. В учебных заведениях преподают чтение, правописание, грамматику и пунктуацию, а ученики переходят из класса в класс пытаясь передавать все более сложные идеи в письменной форме и получая оценки за свои навыки. Дети младшего возраста начинают писать на разлинованной бумаге, отвечая на вопросы в духе «Кем я хочу стать, когда вырасту?». Ученики старшей школы набирают на компьютере эссе из пяти абзацев о цветовом символизме валой букве. Рассказывают о своих трудностях и победах во вступительном эссе для колледжа. Студентам высших учебных заведений дается 60 минут, чтобы заполнить синюю книгу полусеместровыми эссе, а кто-то по нескольку месяцев работает над дипломом или диссертацией. Независимо от того, доставляют ли нам хоть какое-то удовольствие подобные упражнение. неудивительно, что большинство из нас в той или иной степени поднаторела в создании текстового контента. Сочетание двух факторов повсеместности письменного слова и навыков, приобретенных большинством из нас за время обучения в школе, означает, что текст является еще и одним из самых доступных форматов контента. Вам понадобится всего-навсего телефон, компьютер или ручка и бумага, чтобы начать работу. Поскольку большинство из нас, начиная создавать контент, уже имеют доступ к чему-либо из ранее перечисленного, а может, ко всему сразу, текстовый контент зачастую является самым простым, самым быстрым и самым дешевым форматом для того, чтобы поведать историю. В случае с текстовым контентом важно учитывать его ключевую особенность, Нередко он оказывает максимальный эффект в сочетании с другими форматами, которые мы будем обсуждать в следующих главах. Хотя письменное слово может стать эффективным способом поведать аудитории ту или иную историю, броским его не назовешь, да и алгоритмы социальных сетей не жалуют ничем не разбавленный текст. В связи с этим учтите, что текстовый контент станет отличным началом, и спросите себя, чем можно дополнить такой контент, чтобы его воздействие оказалось поистине мощным. Также стоит отметить, что в большинстве своем контент, независимо от формата, содержит текст в качестве дополнения, поскольку текст часто становится механизмом продвижения. Именно текст является основой большинства постов в социальных сетях, чье предназначение — привлечь аудиторию контенту, ссылки на которые как раз представлены в посте. Кроме того, по умолчанию, именно текст дает возможность обеспечить контекст благодаря добавленным фотографиям и видео с помощью сопроводительных подписей, описаний, названий и заголовков. Примеры текстового контента. Из всех форматов контента, о которых мы будем говорить в следующих главах, текстовый контент, пожалуй, самый гибкий и подвижный. Он способен менять форму, а варианты его представления практически бесконечны. Среди наиболее распространенных видов текстового контента статьи и блоги, частенько публикуемые в газетах или журналах, а также на сайтах. Статьи и блоги могут быть разного размера и составлять от всего нескольких сотен слов до нескольких тысяч. А еще они, как правило, освещают одну единственную тему. В печатном формате или в цифровом статьи и блоги обычно сопровождаются заголовком в верхней части страницы, который указывает, чему посвящен данный контент. Также могут иметься подзаголовки внутри текста. Они помогают еще более тщательно организовать контент. Компания, продающая программное обеспечение для управления проектами, может написать для своего сайта статью с советами о том, как сохранить концентрацию внимания и производительность в офисе с открытой проектировкой пространства. Фитнес-инфлюенсер или коуч, продвигающий здоровый образ жизни, может опубликовать в блоге пост о том, как сохранить здоровье на праздниках под заголовком «Пять здоровых привычек, которые помогут пережить праздники». Иногда текстовый контент должен располагаться изолированно и использоваться для какого-то процесса, как, например, в случае с рабочим листом, чек-листом или руководством. Они могут быть печатными или цифровыми, и зачастую предлагаются бесплатно либо в качестве дешевых скачиваемых файлов в формате PDF, которые станут дополнением в обучении аудитории по данной теме. Кулинарный блогер может предложить фирменный список покупок вегана, содержащий перечень рекомендуемых продуктов для поддержания диеты без продуктов животного происхождения. Корпоративный консультант – или оратор, может принести распечатки текстового руководства, где в краткой форме изложены главные выводы доклада или мастер-класса, чтобы слушатели наверняка запомнили все основные положения. Иногда несколько фрагментов текстового контента объединяют в более крупные и глубокие материалы, например, в проектные документы, отчеты и электронные книги. Столь авторитетные документы, как правило, больше статей и руководств по размеру, содержат результаты исследований или подкрепленные фактами рекомендации, как правило, технические по своей сути. Многие компании в технических или серьезно регулируемых отраслях ежеквартально публикуют проектные документы, резюмируя важные изменения, тренды и все происходящее в их отрасли. Лидеры мнений всех сортов, включая инфлюенсеров и соцсетей, блогеров, докладчиков, коучей и консультантов, зачастую придерживаются исключительно цифрового формата, создавая электронные книги, чтобы продемонстрировать, насколько они разбираются в том или ином вопросе. Вместо традиционных печатных книг или в дополнение к ним, поскольку на производство электронных книг требуется куда меньше времени. Книги вроде той, что вы слушаете сейчас, разумеется, тоже представляют собой текстовый контент. К нему относится все от детской литературы и книг для молодежи до любовных романов, пособий по самопомощи, мемуаров, книг по бизнесу и другого нон-фикшена. Многие лидеры мнений работают с традиционными или гибридными издателями чтобы выпустить книгу, которая продемонстрирует их опыт, повысит уровень доверия к ним и создаст новый источник дохода. Консультант по брендингу или представитель бренда может написать книгу о принципах создания бренда в цифровую эпоху, что позволит ему называть себя писателем и продавать экземпляры этой книги клиентам. Генеральный директор недавно приобретенного стартапа может написать книгу, в которой расскажет, чему научилась, набирая команду, развивая свою компанию, привлекая инвестиции венчурных вкладчиков и подготавливая компанию к продаже. Текстовый контент для веб-страниц или для продаж закладывает основу для большинства сайтов и других материалов для продажи, На корпоративном или персональном сайте текстовый контент обычно сообщает самую базовую информацию о цели компании, ее продуктах, услугах, команде, истории и не только. Компания, производящая фермерское оборудование, может выпустить 20-страничный печатный каталог продукции с письменным описанием всех продуктов и цен, чтобы отправлять его потенциальным клиентам и раздавать на выставках-ярмарках. Студия ухода за собаками может создать отдельную страницу для каждой предлагаемой услуги, описав, с какими процессами сопряжена данная услуга, какие инструменты используются, как щенки выглядят после процедур и почему все эти услуги так важны для благополучия собаки. Едва ли я смогу назвать все способы использования письменного слова для передачи информации или истории вашей аудитории. Возможно, в вашей отрасли необходимо создавать иные варианты текстового контента, о которых здесь не говорится, например, программы курсов, каталоги или руководство пользователя продуктов. Вопросы для размышлений при создании текстового контента. Кто будет писать данный контент? Будет ли указан автор данного контента? Как и где будет указан автор данного контента? Сколько должен просуществовать данный текстовый контент? В каком тоне будет написан данный контент? Будет ли данный контент редактироваться, прежде чем его опубликуют для широкой публики? Кто будет редактировать текст? Учитывается ли время на редактуру в сроках производства? Нужно ли переводить данный контент на другие языки? Нужно ли будет отформатировать данный контент или как-то оформить его после написания? Можно ли включить другие форматы, чтобы придать контенту глубину или контекст?